Глава седьмая. Собачка, которая чесалась. Надо ли говорить, с каким чувством я ехал к Чемоданову. Погода дополняла мрачный антураж. Как и в первый раз, не было ни снега, ни мороза. Грунтовая дорога раскисла, моросил мелкий дождик. Щетки безостановочно размазывали по ветровому стеклу грязь. Машина переползала из ямы в яму, словно сытый и уставший от жизни хряк. В довершении всего по радио передавали исключительно гадкие новости. Я скрипел зубами от ненависти к Чемоданову, от которого был зависим. И меня уже не успокаивали мысли о том, что он, безусловно, талантливый ученый и прирожденный исследователь. Я знал одну простую истину. Я вынужден был идти на поклон к опустившемуся типу, пьянице и дегенерату. Я уже выезжал из леса и видел тоскливое очертания заброшенного завода, как подал сигнал мобильный телефон. На дисплее значилось, что номер недоступен для определения. После вчерашнего разговора с незнакомцем я воспринимал неопределенные звонки с затаемным раздражением. «Слушаю», — ответил я, прижав трубку к уху, и по долгой паузе и шумному дыханию понял, что это снова друг. «Представь ситуацию», — шепотом говорил незнакомец. Ученый совет принимает защиту, все аплодируют и поздравляют тебя. И вдруг кто-то громко говорит. Он лжец, он тупица и негодяй, он присвоил чужой труд. «Послушай, ты, моралист», — произнес я, мысленно проклиная изобретателя телефонов. «Представляешь, как тебе будет больно, когда я тебя найду? А зачем меня искать? Я рядом. Можно сказать, что я сижу в тебе. Я твоя совесть». — Тритон ты болотная не совесть, — ответил я. — Чего ты добиваешься? — Денег хочешь. — Ты думаешь, совесть продается за денежки? Мне показалось, что я уловил знакомые нотки чемоданова. Неужели это он? И тотчас у меня родилась азартная идея поймать этого засранца с поличным. Я уже подъезжал к поселку, уже видел в тумане абрис его дома. Надо было любой ценой удержать друга на связи. Давай поговорим по-хорошему. Мягким голосом сказал я, почему ты считаешь, что я не имею права купить продукт чужого труда? Нет, — сукоризный прошептал друг, — ты его не просто купил, ты объявил себя его создателем, и потому боишься разоблачения, ибо это стыдно неуч рядиться в мантию ученого. Я въехал во двор, заглушил мотор и, стараясь не производить лишнего шума, вышел из машины. Сигнализация тихо пискнула, но мой оппонент, по-моему, не обратил на этот звук внимания. «Мне кажется», — сказал я, зайдя в подъезд, — «что ты все слишком драматизируешь. В цивилизованном мире так все делают. Например, Япония скупает лицензии на высокие технологии. Потом производит телевизоры или магнитофоны, но все по праву считают их японскими». «Ты подменяешь термин», — с иронией произнес друг. «При здесь производство?» Если бы ты был производителем, но ты хочешь купить себе ученую степень. Абсурд. Ее можно только заработать, заслужить. Все равно, как воинское звание, орден или титул. Я уже не отвечал и быстро поднимался по зловонной лестнице, словно на ринг. Третий этаж, четвертый, пятый. Я уже не слушал, о чем бормочет мой собеседник. Жажда расправы над чемодановым сделала меня глухим и слепым. Не осталось никаких сомнений, что это он играл со мной. Что ж, мы сейчас продолжим нашу дискуссию на тему нравственности». Отключив телефон, я сунул его в карман и с разбегу обрушился на дверь. «Чемоданов!» — крикнул я. «Открывай, моралист!» Со второй попытки я выломал замок и ввалился в квартиру. В коридоре его нет. В узбекской комнате нет. Я кинулся в захламлённую комнатушку, в которой Чемоданов принимал нас с Настей. Вот он, лежит на диване, вытаращив на меня дурные глаза и подтягивает одеяло к подбородку. «Что? Не ждал?» Дрожа от восторга, крикнул я и сорвал с него одеяло. Чемоданов был в одних трусах. Никакого телефона в его руках не было. У него вообще ничего не было в руках. «Ты чего? Ты чего?» Бормотал он в ужасе, забиваясь в угол. «Телефон где?» – рявкнул я, действуя по классическим правилам оперативной работы. Не дать преступнику опомниться и уничтожить улики. Выбить из него признание здесь и сейчас. «Какой телефон?» – заикаясь, пробормотал Чемоданов. «Нет у меня никакого телефона». «Не ври, Чемодан, не ври!» – не сдавался я, хотя воинственный пыл начал угасать. «Ты попался. Бесполезно отпираться». У него было явно заспанное лицо. Сыграть, помятывая от подушки физиономию, было невозможно. Я не мог поверить, что ошибся. — Где я попался? Чего я сделал-то? — потихоньку приходил в себя Чемоданов. Я скинул на пол подушку, заглянул под диван, раздвинул шторы, пробежал взглядом по книжным рядам. — Ты чего, Серенька? — пробормотал Чемоданов. — Какой телефон? У меня отродясь телефона не было. Я продолжал обыск уже просто от отчаяния. Посмотрел на кухне в пустой комнате. Потом заглянул в ванную и туалет. Я не нашел даже телефонной проводки. Я выглядел круглым идиотом. Толкнув ногой дверь, чтобы не сквозило, я вернулся к Чемоданову. Он напяливал на себя свои пионерские шорты. — Ты же меня за икой так сделаешь, — пожаловался Чемоданов. — Я сплю, вдруг грохот. Представляешь, что я подумал? «Я заплачу тебе за новый замок», — сказал я, опускаясь на стул и расстегивая пальто. Пришло состояние оттупения. Я зачем-то вынул из кармана мобильник, нажал без разбора на клавиши и сунул его обратно. Чемоданова не на шутку взволновало мое странное поведение. «Что с тобой?» — допытывался он, натягивая на свои узкие плечи нелепую розовую водолазку. «Может, тебе приготовить кофе?» «Ты кому-нибудь говорил про диссертацию?» — спросил я. — В каком смысле? — заморгал глазами чемоданов, что мне очень не понравилось. — В прямом смысле? — злобно проворчал я. — Ты говорил кому-нибудь, что продал мне диссертацию? — Да ты что, Серёнька? — перекрестился чемоданов. — Типун тебе на язык. Кому я скажу? Зачем? У нас с тобой мужской договор. Какая-то сволочь пронюхала, что диссертация не моя. Оборвал я его. И теперь достает меня телефонами звонками. Нашел бы убил. Чемоданов покачал головой и стал теребить свои мясистые влажные губы. — Богом клянусь, я никому не говорил, — произнес он. — И под пытками не скажу. Ты на меня не думай. Моя совесть чиста. — Что это ты про совесть вспомнил? — с подозрением сказал я с прищуром глядя на Чемоданова. Я не знал, верить ему или нет. В самом деле, какой ему резон кому-либо рассказывать про диссертацию? И без того трясется на деньгами. — Наверняка думает, что если моя идея с защитой провалится, то я нагряну к нему за баксами. Пусть так думает и впредь. — Ладно, подвел я черту. Я к тебе, в общем-то, по-другому делу. Диссертация-то у тебя слабенькая. Чемоданов молча пожал плечами, мол, ничего поделать не могу, другой нет и не предвидится. Но мне понравилось выражение его лица, как у двоечника, которого отчитывает учитель. Значит, верит мне безоговорочно, возражать не пытается. Умные люди прочитали, продолжал я, внимательно наблюдая за реакцией Чемоданова, и за голову схватились, наковыряли огромное количество недостатков. Чемоданов вздохнул и развел руками. Но самый главный недостаток вот. С этими словами я вынул из кармана листок с замечаниями Календулова и протянул его Чемоданову. Тот взял, развернул и уставился в формулы и цифры. «Да...» — протянул он нечто неопределённое и почесал затылок. «В общем, так», — сказал я требовательным голосом, чтобы Чемоданов не вздумал отнекиваться. «Даю тебе два дня на то, чтобы халтуру исправить. Допиши необходимые выводы, и я от тебя отстану». К моему негодованию Чемоданов вдруг сложил лист и протянул его мне. «Не, Серёнька», — покачал он головой, — «не буду». Я завязал. «Что значит завязал?» – спылил я. «Я с физикой больше дел не имею», – пояснил Чемоданов. «Она у меня уже в печенках сидит». «Тошнить начинают, только о ней подумаю». Я от негодования даже вскочил со стула. «Вот что, непризнанный гений!» – крикнул я, размахивая у лица Чемоданова кулаком. «Ты что меня под монастырь подводишь? Сплавил меня, черти что, и в кусты?» «Да если бы я знал, что в диссертации нет главных выводов, я бы ни за что у тебя ее не купил». «Да пойми ты...» С давленным голосом оправдывался Чемоданов. «Это вчерашний день. Поезд ушел. Я к физике больше не возвращаюсь. Все. Точка. Амба». «Хорошо», — произнес я, снимая пальто. От избытка эмоций мне даже жарко стало. «Я все понимаю. Тебе надоела физика. Ты давно не открывал учебники». Ты завязал. Но я прошу тебя, надо собраться, взять волю в кулак и заставить себя довести работу до конца. Да пойми ты меня, пытался вставить слово чемоданов, прикладывая руку к сердцу. Ты хочешь денег? Черт с тобой. Я дам тебе денег. Сколько ты хочешь за две-три странички? Десять баксов? Не, Серенька, не могу. Двадцать? Допытывался я. Даже за сто не буду и не проси. Я обалдел от такой наглости. Он отказывается от ста долларов, за которые рабочий месяц на заводе горбатятся. — Слушай, — произнес я, — ты меня лучше не зли. Мне отступать некуда. Коль я заварил кашу с твоей диссертацией, то расхлебывать ее будем вдвоем. Даю двести баксов, и ты немедленно приступаешь к работе. Но негодяй Чемоданов опять отрицательно покачал головой. Я не мог поверить, чтобы этот немытый и небритый клоп проявлял столь необычное упрямство. «Сколько же ты хочешь!» — рявкнул я. Чемоданов не без удовольствия снова развернул листок, долго смотрел в него, морщил лоб, шевелил губами, будто считал количество символов и букв, и, наконец, выдал. «Пятьсот долларов!» Я даже взвыл от желания схватить его за грудки и вышвырнуть в окно. Но не сделал этого, а лишь шумом сопением полез в карман за бумажником. Я швырнул бакса на пол, развернулся и вышел. Из прихожей крикнул. «Послезавтра к вечеру, чтобы все было готово!» С силой захлопнув за собой дверь, я вышел на лестницу и сплюнул на пол. Не успел я спуститься на один пролет вниз, как услышал голос Чемоданова. «А кто за замок платить будет?» Я не успел открыть рот, чтобы выразительно ответить, кто будет платить за замок, как в кармане подал голос мобильник. «Да!» — гаркнул я, и эхо покатилось по всем этажам. «Мы не договорили», — услышал я тихий голос друга. «Слушай!» — заорал я, едва не засунув трубку себе в рот. «Когда ты подохнешь, я отведу на твоей могиле естественные надобности!» «Зачем же так грубо?» Отозвался сверху чемоданов, принявший мои угрозу в свой адрес. «Я же хочу как лучше!» Я отключил телефон и закрыл рот. В таком онемевшем состоянии я спустился вниз к машине, рядом с которой усердно чесалась вшивая собачонка.